Глава 32. Ох, маг, простонала Любава, когда всё закончилось, и в её устах это прозвучало как песня. А начиналось всё с того, что она заявилась в каюту, арендованную Максимом и Сансанычем у капитана Карла, с вопросом: "Не хотите ли чаю?" Максим чаю хотел. Сметливый Сансаныч глянул на гостью, хотел сказать, что с удовольствием глотнёт горячего, но посмотрел на друга и отказался. Э, у меня тут есть одно дело, спохватился воинком, надо порешать, так что пийти вдвоём. И Максим остался с Любовой наедине, предчувствуя сердцем странное томление организма, вызванное близостью девушки. Ты меня спас уже второй раз, проговорила она, проводя санце ночев взглядом. Ерунда, внезапно охрип Максим. Я у тебя в неоплатном долгу. Она подошла, вплотно её обняла, закрыла глаза. И это, пожалуй, всё, что нужно знать любому постороннему человеку в таких случаях. Отдаю должное памяти мужчин, получающих такие подарки от любимых женщин регулярно. Лежали на просторном лежаке капитана умиротворённые, пока Максим не вспомнил, что Сансаныч может зайти в каюту в любой момент. Надо одеться. Он не придёт, тихо проговорила Любава, обнимая Максима. Он всё поймёт. Ну и пусть. У тебя замечательный друг. На то он и друг. Если узнает твой брат, Малята хороший мальчик, хотя и слишком прямой. Он меня не взлюбил. Не говори ерунды, он тебя обожает, особенно после соревнований. Он ведь тоже понял, что ты подставился нарочно, дав ему шанс победить. А может, наоборот, из-за этого и злится? Успокойся, я точно знаю, что Малята не держит камня за пазухой. У дверей Лёгонько стукнули. "Леди и джентльмены", раздался голос Александра. "Сотник собирает совет". Максим мигом соскочил с лежака, начал торопливо одеваться. Встала Илюбава, сказав с чисто женской логикой: "Отвернись". Через несколько минут, не обнаружив в коридоре никого, пара присоединилась к Росичум, собравшимся в рубке лопотопа. Сансанычско со посмотрел на лицо друга, замкнутое в нарочитой деловитости, но промолчал. Подозрительный взгляд Малеты сказал Максиму, что молодой Росич думает о нём, и подумал, вздохнув, что Люба во скорее всего ошибается в чувствах брата, с каким тот относился к россиянину. "Мы на подходе", сказал Магота озабоченно, разглядывая расстеленную на столике в руке карту великатопись с пятью узкими складками Типоев. Царапины и раны на его лице затянулись, и сотник снял повязки. Максим подошёл ближе. Плато России имело форму треугольника, типа еуроды, напоминал тризубец. Геометрия остальных трёх псевдоматериков этого мира была близка к подковообразной форме, напоминавшей форму земных атолов Тихого океана. Мы были здесь. Стело в руке сотника указало на коричневое колечко, окружающее дуплистый клык дракона. Стело переместилось Вот её урод, а это Рось. Мы всего в 5 верстах от Типуя. Врагов у нас нет, поэтому послать разведку мы не можем. Будем действовать по обстоятельствам. Думаю, эскадра Конунга уже у берегов Роси. Придётся всплыть и оценить ситуацию в пределах прямой видимости. Там самое удобное место для высадки десанта. Да и Бариана недалеко. Но туман ей горный хаос. сказала Любава, не реагируя на взгляды брата и не козавшаяся Осенника при смущённой. Вот потому выродки и пойдут на тумании, надеясь, что там нет пограничных застав. А как они собираются преодолеть пояс прибрежных скал? спросил Миру. Там же скалы Кариги недалеко. Увидим. Думаю, у них есть проводники из числа наших моряков, захваченных в былые времена. Так мы тоже пойдём на север. Ничего другого не остаётся. Подождите. Сказал Максим: "Почему бы нам для разведки не использовать птиц-топи? Есть у вас чайки, альбатросы и ещё какие-нибудь элетоны? Ведь мы можем запрограммировать любую крылатую тварь, если вспомнить воронов". Сансаныч поднял вверх большую палец, оценив идею приятеля. Росичи переглянулись, могута поскрёб петерню из-за тылок. "Однако, неожиданно. Где мы их будем искать?" хмуро спросил Малета. Вон они летают над кучами водорослей. Послать на разведку можно любую птицу. Бельков можно, подсказал Миру. Белки живут в основном на скалах, глубоко в топи их никто не встречал. Белки? удивился Сансаныч. Летучие это белые птенцы крупных птиц. Белки, пояснила Любова. Действительно, далеко от островов они не улетают, но поискать можно. Гряда Кариги рядом, там они точно гнездятся. Нам нельзя задерживаться, Конунг и так опережает нас. Мы всё равно пройдём мимо архипелага, сказал Макута. Всполвьём, попробуем поймать парочку бельков или топарухов. Они побольше и поумней. Идея хорошая. Расходиться не стали. Капитан Карл Кудахта носился по рубке от одного псевдоперископа к другому, отдавая команды двум помощникам Миро и Ротано. Исуе повсеместно был искренне заинтересован в благополучном завершении похода. Максиму снова стало жаль выродка, судьбу которого предсказать никто не мог. Дошли до первого из островков Кариги и всплыли. Было раннее утро, светило только-только всплыло из-за горизонта над гигантским болотом. Схлипывающим и сопящим, как живое существо вселенского масштаба, царил штиль, а над островком в сотни метров от болотоплавареи и лептицы переговариваясь дребежжащими криками и стонами. Наметили одну из них, жёлто-чёрную, подлетевшую совсем близко. Это был топорух, птица величиной с земного альбатроса, но с громадным клювом, похожим на лезвие топора. Наверное, это была одна из редких птиц весом до 5-6 кг, которые ещё могли летать в мире России. Сначала могута попробовал обойтись без глушара. Он приказал ему приблизиться и сесть на палубу лопотопа. птица не отреагировала, но и не улетела, с интересом присматриваясь к новому для неё объекту. Когда в процесс вмешался Любава, также не прибегая к помощи глушара, но у неё ничего не вышло. Упрямая гадость, смутилась девушка. Без глушака не обойтись. Разрешите мне, попросил Максим. Только время зря потеряем, буркнул Малета. Давай, кивнул сотник. Максим, проводил пролетающего мимо топоруха ладонью напрекся, крикнул в себя, как в колодец: "Лети ко мне". Птица лязгнула внушительным клювом, сбилась с курса, судорожно захлопала крыльями, стараясь удержать высоту и повернула к опотопу. Максим подставил руку, топорух сел ему на предплечье. "Не фурды-мурды", ахнул Миро. "Жесть", проговорил Сансаныч весело. "Я же говорил, Макс, экстрасенс". Удивление и восторг в глазах Любавы подсказали экстрасенсу, что она о нём думает. Это окрыляло. "Внушайте, что надо делать". Опомнившийся могутом отмотнул головой команду и сам. Максим посмотрел в янтарные глаза топоруха с круглым зрачком. "Лети к берегу". Э-э, птица снова с металлическим стуком открыла и закрыла клюв. Чёрт, как ему объяснить, куда он должен лететь? Давайте теперь я попробую, Любава наклонилась к цеплявшейся жёлтыми лапами к руке Максима птицы. Подчинись, лети к большой земле, слушай мой голос, пошёл. По её жесту Максим подбросил топоруха в воздух. Захлопов метровыми крыльями, птица начала косо подниматься в небо. Его надо контролировать. Я и собираюсь это делать. Подсоединитесь ко мне, втроём будет легче управлять им. Могота застыл с статуей, провожая топоруха глазами. Максим сосредоточился на восприятии птицей пейзажа и через минуту коррекции собственного восприятия стал видеть то, что видел в данный момент топорух. На протяжении нескольких минут была видна лишь пятнистая бело-серо-сине-зелёная равнина, сотканная из водорослевых кружев, торфяных островков и потоков свободной от зарослей воды. Потом птица поднялась повыше, и на горизонте стали появляться другие острова Кариги, за которыми протаяла на горизонте синеватая стена Типуяруси. Ещё через полчаса топарух мчался быстро, почти как земной ястреб. На фоне этой полосы показались геометрически правильные силуэтики гиеровской эскадры. Магото вздохнул с облегчением. Слава свету, не промахнулись. Я боялся, что мы шли не туда. Там, похоже, Свара, нерешительно проговорил Мариата, также присоединившись к ведущим птицу-спутником. Максиму показалось, что он видит вспышки. "Похоже, ты прав, там стреляют. Коннн ведет бой. С кем? На тумане нет застав. Эскадру мог встретить наш флот. Что же ты думаешь, наши парни не знают о приближении врага? Во всяком случае, Коннн все равно от своего плана не отступит и начнёт высадку. Надо срочно идти туда". Магу то помедлил, подозвал Ротана. "Заводи ка, Магу, идём туда". Ротан скрылся в кормовом люке. Лодка сдвинулась с места, ускоряя движение. "Что будем делать?" бестрашно спросила Любова. "Подойдём скрытно под водой, вынырнем в середине строя и ударим из всего, что у нас есть, по флагманскому охладоносцу. Это наверняка приостановит высадку". "Вряд ли нам дадут выстрелить несколько раз", скептически заметил Сансаныч. Ударим раз, погрузимся, всплывём в другом месте, ударим ещё раз. Выродки не знают, что на их лопоте сидим мы. Хорошо бы подготовить хладонув. Вот и займитесь, вниз. Все спустились в рубку. Надо бы ещё вооружиться, сказал Сансаныч. Потом будет некогда. Зачем тебе оружие? Собираешься взять хладоносцы на обордаж? с иронией спросил Максим. Александр остался серьёзным. Ситуация может сложиться так, что нам придётся покинуть лодку. Говорю же, нам не дадут высунуться из воды больше двух раз, даже несмотря на то, что поначалу выродки примут нас за своих. Сансаныч прав, сказала Любова. Берите всё, что можно унести, согласился Магуда. Россияне вернулись в каюту. Александр взял свой карабин, проверил наличие патронов. Долго я из него не постреляю, осталось всего с десяток патронов, пять из них с дробью. Возьми вдобавок юровский шмейсер, посоветовал Максим. Их у нас несколько и патроны есть. Тогда уж и гранаты ихней надо прихватить. Бери. А ты что возьмёшь кроме ножа? Максим снял с тумбочки у лежака браслет излучателя силы, найденный в крепости Атлантов. Мне нравится эта штуковина. Лешь бы не сдохла в самый неподходящий момент, либо сразу после первого выстрела. Сам переживаю. Тогда отдай мне пистолет. Максим отдал ПМ, ещё ни разу не поучаствовавший в деле. Проверили, как на них сидят порядком потрёпанные ратники, посовали по карманам имеющиеся в их распоряжении обоим из патронами, ножи, по паре юрских гранат величиной из грецкий орех, тоже не использованных во время оботаи нахлодоноссе. Максим взвесил в руке браслет, подумав, что тот сильно уменьшает подвижность и манёвренность. решил заранее приспособить экзотический бластер, чтобы не держать излучатель в руке. Подожди-ка, Сансаныч с любопытством глянул на его приготовление. Правильная мысль. Так ты и стрелять из автомата сможешь, и при случае пальнуть из этого украшения. Браслет плотно осел на запястье левой руки. Максим мысленно приказал ему включиться. Изделие Атлантов чудесным образом пролежавшее в арсенале крепости 1000 лет, отреагировало на мысль с такой неожиданной готовностью, что воинком пошутил: "Макс, ты случайно не потомок Атлантов? Он же больна легко научился справляться с их оружием". Выпуклый квадратики на браслете выдавили стёженьки, круглые окошечки стали прозрачными, в них появились светящиеся снежинки, а над двумя бугорками возникло голубоватое свечение в виде буквы V. Оно представляло собой прицел из лучателя. Мысленным приказом Максим поспешил деактивировать изделие. Браслет вернулся, штырки утонули в его толще, светящиеся окошечки и прицел погасли. "Точно, ты Атлант", прокомментировал событие Александр. "В крайнем случае и замаскированный пришелец. Ни то, ни другое", проворчал довольный своими успехами Максим. "Но «Ну, если не Атлант, то Талант. Слова, кстати, практически однокоренные". абсолютно не коренные. Ладно, не спорю. Максим взял автомат, и оба покинули каюту капитана. В рубке царило оживление. Ротан и Миро осматривали мечи и пристраивали их в спинные ножны. Миро, кроме этого, взял шмайсер и внимательно его исследовал. Малята был вооружён только ножом и мечом и поглядывал на соотечественников с явным неодобрением. Он не хотел даже прикасаться к изделиям выродков, под детски презирая их технические достижения, как навязанное абсолютное зло. Магута сменил повреждённый калантари на весел на шею ремень автомата, из-за плеча у него вырастала рукоять меча, на поясе в ножных висел тисак, но перещеголяла всех любава заявившаяся в рубку пыжич Кроме ножа и меча на левой руке девушки красовался точно такой же браслет, что носил и Максим, и она забавлялась тем, что включала его любые извырастающими из корпуса штырьками и светящимися знаками и выключала, учась мысленно управлять бластером. Амазонка фыркнул Сансаныч. Любава в очередной раз выключила излучатель, нахмурилась. "Алекс, ты хочешь меня обидеть?" "Да не боже мой", запротестовал воинком. Наоборот, я подчеркнул твои воинские способности. В нашей земной истории были амазонки, жительницы древней Греции, владевшие оружием не хуже мужчин и завоевавшие воинскую славу. "Живи", смехчилась девушка. "Подходим", сказал капитан Карл, нервно потирая ладонь о ладонь. "Осталось не больше одной мили. Нас не засекли?" спросил Сансаныч. "Нет", мотнул головой её родич. Как вы ориентируетесь? Давно хотел спросить, ведь у вас нет радаров. Вай? Не понял капитан, что наверно означало чего. Есть у вас дальнодействующие системы обнаружения? Карл растерянно посмотрел на Магуту, но ответил не сотник, а Ратан, освоивший подводную технику Еурота. Тут есть обзоры. Палец дружинника указал на два прямоугольных зеленовато-фосфоресцирующих окошка перед штурвалом рулевого. На эти натурального вида экраны Максим уже обращал внимание, но считал их окулярами перископов. Обзоры? Калибратели воды и воздуха, туманно пояснила Любова. Ультразвук, догадался Александр. Лодка имеет ультразвуковые гидролокаторы. Гидролока, хм, высокочастотные излучатели звука, пояснил Максим, не очень веря, что его поймут. Но вопросов больше не было. Вон там круг хлоданосов оказал гроту над тёмной тушей округлых очертаний, спускавшиеся сверху вниз по экранам. Они тяжёлые, глубоко сидят. Что значит глубоко? хмыкнул Сансаныч. Это же болото. Как по нему вообще плавают корабли, а тем более лопотопы? Там же до фига ила и водорослей. Топь невероятно глубока, буркнул Магута. Часто встречаются впадины до 1000 локтей глубиной. Болотоходцы вообще находили бездонные пропасти. Добавил Малята с ноткой хвастовства, будто он сам был среди росицких болотных изыскателей. Да ладно, не поверил Сансаныч, это каким же образом ваши ходаки измеряли глубины пропасти? Малята не ответил, его выручил Любава. У нас есть ботиныры. То есть хочешь сказать, батискафы? Это у вас, наверное, батискафы, а у нас ботиныры. Они могут погружаться на большие глубины, до 10 верст и больше. Э, патопе действительно разбросаны топиколы, бездонные, ну или ещё более глубокие впадины. Туши хлоданостов в экранах гидролокаторов приблизились. Не наткнёмся на их подводные лодки, задал вопрос Сансаныч, никому особо не обращаясь. Всем готовность раз, проговорил Магута. Слушать мою команду. Ещё 200 локтей и всплываем.